н е л е н о м лесу з а й ц Как и полагается з а й ц у были у него четыре быстрые ноги, которые уносили его от лис и волков. Была у него серая теплая шкурка, которую он прятал от охотников. И была у него веселая песенка, которую он распевал с утра и до вечера. у м ы т ь с я чтоб веселее жилось Нужно попрыгать, нужно умыться, чтоб веселее жилось А еще были у нашего зайца чудесные уши Которые пристегивались к з а й ч е й голове серебряными пуговицами Да-да-да, я не оговорился. Заяц знал все завтрашние новости. У него даже болела иногда от них голова. Тогда Заяц отстёгивал свои замечательные уши и прятал их где-нибудь под кустом. Тут он становился похожим на невиданного безухого зайца. И уж ни одна из лисиц, ни жёлтая, ни красная, ни сама голубая лиса не решались его съесть. Бум-бура-бум, бам-бара-бам, что за чудо-барабан? Бум-бура-бум, бам-бара-бам, что за чудо-барабан? т р а т а Поет заяц Поет и весело барабанит по старому пню Под которым живет еж По прозванию сто иголок, сто колюч Как раз досматривал в это время свой последний сон. А самые последние сны у ежей всегда самые интересные. Поэтому он вовсе не обрадовался з а й ц е Не стучи так по моему и не сыпь мне на голову мусор. Это не барабан, а дом. Старый ветхий дом. От твоего стука он может рассыпаться. И п у с т ь Как, как пусть, как пусть Вовсе не пусть Этот пень не раз спасал меня от холода и дождя Он хоть и старый, но надежный дом Но сегодня он тебя не спасет Потому что сегодня к тебе в гости явится голубая л е с а Она разрушит твой пень Ой, твой. А потом п о б е д а т тобой Ой-ой-ой, постой, постой, постой, постой! Откуда ты это знаешь? Как это откуда? Разве ты забыл про мои чудесные уши? Всё это я услышал вчера. И мне сразу стало так жалко иголки-колючки, которые после тебя останутся. Так а л к что я чуть-чуть не заплакал. Хорошо ещё... А тут пришел б е ч о н о к Рыжихвостик Я отстегнул свои уши И мы с Рыжихвостиком Стали играть пятнашки А потом я побежал В гости к старой жабе А еще потом Я прыгал с лягушатами А уж совсем вечером Когда я бежал домой Я встретил черного ворона Вот он, вот он Да, да, да, да, да Он всё видит и всё слышит <р fisher> Да, да, да ой, ой, ой. Мы поговорили с ним кое о чём Поэтому я так устал, что проспал всю ночь А утром проснулся, пристегнул свои уши и прибежал к тебе, доброе утро Ничего себе д о б р ы е вот это д о б р ы е Нужно с Кордея, спасать мои иголки и колючки от голубой лисы Бежим! Бежим. Бежим, бежим. Скорее. Ой, ой скорее, ой, скорее, бежим, скорее. Бежим. Бежим. Бежим. Ой, малыш, скорее. Бежим. Бежим. Эй, я, я, скорее, скорее. Кто бы это мог быть? Неужели старый мухомор Мухоморович? Тот мухомор, мухоморович, который вырос под седой елкой в самом начале лета. Но ведь никто не знает. Никто. <связь> ну, конечно. Конечно, кроме черного ворона, который сидит на ветке, все видит и все слышит. Никто. кто, кроме ворона, не знает, что это не простой мухомор, это злой и коварный волшебник, повелитель трех лис, мухомор Мухоморович. Я все слышу, я все знаю. Мне теперь известно тайны чудесных ушей. Эй, эй, верные слуги, хитрые лисы сюда, сюда, ко мне. И в ту же секунду перед волшебником появилась три лисы. Первая самая молодая. Жёлтая, жёлтая лиса. <связь> Вторая самая старая. Да, красная. Красная лиса. А третья самая хитрая и самая жадная. Голубая. Голубая лиса. Мухомор Мухоморович терпеть не мог, когда ему желали здоровья. Потому что стоило кому-нибудь сказать три раза подряд, будь здоров, будь здоров, будь здоров, как могучий волшебник тотчас же превратился бы в самый обыкновенный гриб м у х о м о р Но об этом никто не знал. <скреба> <скреба> ну, конечно, кроме него. Кроме чёрного в о р н а который всё видит и всё слышит. Я открою вам тайну. Тайну? Тайну в нашем лесу. ж и в е заяц. Как заяц? О, у него чудесные уши. Чудесные уши, которые можно отстегивать. о т с т е г и в т ь Эти уши слышат все, что может случиться завтра. Завтра? О, я хочу, чтобы эти уши были моими. О. Я сам... Хочу знать все завтрашние новости. Ну, принесите мне, з а й ч уши, и я награжу вас за это. Ах, ах, ах. Как только уши станут моими, все в лесу меня будут бояться, и все станут верно мне служить. Зайца найдем, поймаем. с ъ е д и м always タ pair 你才 Fish, 啊把 fi ヤ捂我啊你。텀� eg, コ tty laughter, 啊。啊啊啊啊啊 Тыч ты, ь, ты. не будь д о р о в не будь д о р о в не будь д о р о в м о м о р мухомор לide, м у х м о р м х м о р z o т о л к о зайцу веселиться, косой хитрый мых и и р ы мы три лисицы, три сестрицы, мы все хитри, когда настри, когда настри т попадёшь косой в засаду, Тогда не плачь и глаз не три. И не проси нас пощады, Мы злее всех, когда нас три. Мы злее всех. Мы злее всех. Мы так хотим отведать зайца, Мы тролисицы, три сестры. Но лучше ужинать, признаться, Когда и зайцев тоже Три. Три. Лисицы желтая, красная и голубая искали по всему лесу зайца с чудесными ушами. Они крались по узеньким лесным тропинкам, они разрывали муравейники, они шарили в ореховых кустах, они спрашивали всех встречных зверей и птиц. Но никто не отвечал им, ведь все звери и птицы знали, какие хитрые и злые три лисицы желтая, красная и голубая. А -а -а. А -а -а. Ну, конечно, черный ворон тоже знал Он все знает и все слышит И все звери и птицы знали, какой веселый и добрый заяц с чудесными ушами Наконец, лисы повстречали маленького бельчонка Рыжихвостика Как удачно цок, как патьотно цок, что родился е с т ветки скок и на ветку скок, можно снизу, можно сверху скок. Тра-ля-ля-ля-ля, цок-цок-цок-цок-цок. Мама белка цок-цок-дышут и цок, чтобы их в о с т и к цок-парашутик-цок. Я за шишкой скок, царя скок и платя, и от м е х о ч скок. Тра-ля-ля-ля-ля, цок-цок-цок-цок-цок. у д а ч н о цок так п о ч е т на цок, что родился цок я мелчёнком цок. Есть ветки с к о и на ветку скок, через м о с т зайди. Like t h i a все-таки маму нужно <смех> слушаться. Поэтому ты не р а з г о в а р и в а е с нами. Ты только скажи нам, где сейчас заяц с чудесными ушами? Где, где? заяц? А? Вот еще. Так я вам и с к а з а л где заяц с чудесными ушами. Вы же его соедите. Ой, что за глупости, Права? Мы никогда не едим. <смех> Заяцем мы не едим. Мы не едим? Зайца. Тогда зачем он вам? Как? Как зачем? как зачем? А разве ты не знаешь, что зайца сегодня э, день рождения? День, день рождения! рождения. <смех> не знаю. Мы несём подарок милому зайчику. зайчику. <смех> милому зайчику несём подарок. Вот здорово. А что вы ему подарите? А! А это секрет. Но если ты нам скажешь, где сейчас заяц с чудесными ушами, если ты нам скажешь, где он сейчас, мы так и быть покажем тебе. Подарочек а к о Ухажем п о д а Ладно уж, скажу. Он на березовой опушке. А -а -а! Скорей! Скорей н е р е з о в у ю опушку! опушку. хвостик побежал вглубь леса, а три лисы, жёлтая, красная и голубая, мчались в это время самым-самым быстрым своим галопом к берёзовой опушке. Ты п о п а ё ш к а с о й в засаду, Ах! тогда н плачь, глаз не три, Ах! и проси у нас пощады, мы злеем всех, когда нас три. Ух! ца сестры признаться когда и зайцев тоже три. вот уже и белые березы вот и травяной коврик под ними а вот и з а я ц Chuta barrapa Держи, не упускай! Ну, теперь, зайчишка, я тобой п о б е д а ю Неправильно. Это почему же это неправильно? Потому что первый меня заметил желтый лиса. Пусть она мной п о б е д а т Я его заметила первая. Я, я, я, я. я его съем. Нет, н е не, нет, я ошибся. Как ошибся? в е д первая-то меня схватила за уши красная лиса. Значит, она и обедает мной. Этот заяц не так глуп. Я с удовольствием его съем. А я не отдам. Как не т нет. нет, не т д а м т а красная и голубая подрались, они катались по траве, налетали на муравейники, стукались головами о березовые стволы, и каждая тянула себе зайчьи уши. Но вот кто-то из них потянул эти уши так сильно, что они отстегнулись от зайчьей головы и остались в лисьих руках. Это потому, что вы ты, ты, не дали мне его съесть. Но это был, это был мой заяц. н уж, позвольте. Это был мой заяц. Я его поймала. Ну хорошо, хорошо. Не станем ссориться. Ведь у нас осталось все-таки самое главное. У нас остались заячьи уши. И Мухомор Мухоморыч щедро наградит нас за них. Может быть, он даст нам за них 10 зайцев. А может быть, он даст нам за них 0 О, зальца, а как? может быть, он даст нам т ы с я ч зайцев? И три лисицы заспешили на полянку под седой елкой. Там давно уже дожидался их Мухомор Мухоморович. Он стоял под елкой и пел свою песенку, потому что настроение у него было очень-очень хорошее. м Я и добрый и хороший Самый красный гриб в горошек С к р у ж е н о ю бахло мой По прозванью му а <sm> м <art> о <ismo> Интересно, где-то мои чудесные уши. А сейчас лисы принесут их мне. Очень в к у с н очень о сочен, откусите-ка кусочек. СОБИРАЙТЕСЬ ВСЕ СЮДА! НАЕДИТЕСЬ НАВСЕГДА! Кушайте на здоровье! Приятного аппетита! Я красивый и волшебный, ин не страшный совершён я скружеваю бахво мой старый добрый мухамо Ну, сейчас, сейчас, сейчас, Мухомор м у х о м о р только <melos> сначала ты угости нас чем-нибудь, награди нас чем-нибудь. Мы устали <ERC diamond> и проголодались, п о г о т Ушами. Хорошо бы сейчас поесть зайчатинки. Ау, зайчатинки! Ох, зайчатинки! Ну, н а с я не р а з р е ш и л вам съесть зайца, у которого были эти самые чудесные уши. А видишь ли, ты-ты, могучий волшебник, тот заяц оказался слишком хитрым, он убежал от нас. Ау, убежал! Убежал. Как убежал? Ой, какой стыд, какой позор, вы оказались глупее з а й ц а вас о б м а н у л заяц, и вы еще хотите получить награду? Скорее пристегивайте мне чудесные уши, х вы глупые лисы, рили, ну, ну, пристегнули, долой с глаз моих, долой! м у р з у нас мы будем повелителями всех. Ах так, ах, так превращайте же коварные лисы в грибы и лисички. Чок-чок, п р е ч о к ч о к ч о к И в ту же секунду три лисицы, желтая, красная и голубая, превратились в самые обыкновенные рыжие грибы-лисички. Они стояли рядом с мухомором под седой елкой и совсем-совсем не были похожи на трех хитрых и злых лисиц. х Но теперь никто не отнимет у меня чудесные уши. Я буду самым хитрым, самым коварным, самым могучим волшебником в этом лесу. И никто не посмеет перечить мне. <Assistant> в то самое время, когда Мухомор Мухоморович начал примерять чудесные уши в своей красной шляпе, Жители зелёного леса искали везде зайца. Бельчонок Рыжихвостик только что рассказал им, что сегодня у косого день рождения. Всем хотелось поздравить зайца. И ежу сто иголок, сто колючек, и старой жабе, и трём воробьям, и зелёным лягушатам, и Бельчонку Рыжихвостику с мамой Белкой. Все они несли зайцу подарок. Самую красную, самую сладкую на свете морковку. И вот, наконец, лесные жители увидели Зайца. Он сидел за высокой муравьиной кучей и горько плакал. Привет, Заяц! Привет! Мы поздравляем тебя с днём рождения. Принесли тебе подарок. Вот эту морковку. Спасибо. т о л у меня сегодня нет никакого дня рождения. а ж е совсем наоборот. У меня сегодня очень плохой день. Меня чуть-чуть не с ъ е л и т р и лисицы. А потом, потом они о т т е л я у меня мои чудесные уши. Значит, лисицы обманули м е А где он? Ну ну ну ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, тише, тише, ну, тише, ну, чего вы ревете? Давайте же лучше вместе придумаем, как наказать лисиц. И отнять у них чудесные уши. По-моему, нужно поскорее разыскать черного ворона, который все видит и все слышит, и спросить у него, как наказать лисиц. н я т у них чудесные уши. Правильно правильно, правильно, правильно! правильно! А черный ворон... А -а -а. Ну, вот он, конечно, сидит на самой высокой сосне в лесу и, как всегда, все видит и все слышит. Он сейчас же сказал, что три лисицы, желтая, красная и голубая, только что превратились в грибы-лисички. а й я, -я, -я, -я, -я, -я <сосит> и это произошло потому, говорит черный ворон, что они рассердили злого волшебника м у х а м о р а м у х а м о р о в и ч а который стоит под седой елкой. Да, да, да. Он говорит, что у этого волшебника находятся сейчас зайчи чудесные уши. я Но тот, у кого много друзей, говорит черный ворон, может справиться с этим волшебником. Нужно только сказать ему три раза подряд. Будь здоров, будь здоров, будь здоров. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, звери, звери, птицы. Давайте все вместе. Три, четыре. Будь здоров! Будь, здоров! Будь, здоров! Будь, здоров! Будь здоров! И тотчас же коварный волшебник превратился в самый обыкновенный гриб-мухомор. И трёх лис, и трёх лис жёлтый, красный, голубой тоже нет. Ой, а вот лежат мои чудесные уши. Пристегни их, пускай ей послушай, какая завтра будет погода. Я слышу, я слышу, что завтра будет весёлый солнечный день. Солнечный день! Так и закончилась история про зайца, с чудесными ушами и про его друзей, про злого волшебника Мухомора Мухоморовича и про трех лис. Трам-тарарам, трам-тарара, Всем давно вставать пора. Трам-тарарам, трам-тарара, Всем давно вставать пора.